Проект «Литрес-Чтец» Елена Попова «Маленький сюрприз для Большого Босса» Читает Тася Миролюбова Глава первая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 «Геля, документы, быстро!» — Торопила секретарь, шмелем летая по приемной. «Они еще пять минут назад должны были быть на столе у Кирилла Олеговича. И сделай ему кофе». «Нет, стоп!» — резко затормозила она у его кабинета. «Кофе я сама сделаю. Точнее, научу тебя, какой именно нужно варить для него». Работа в крупном холдинге еще пару дней назад казалась Геле несбыточной мечтой. И резюме она отправила так, от балды, даже ни на что не надеясь. А когда вчера позвонили и сообщили, что ее готовы взять на должность помощника секретаря, самого Кирилла Горячева, запрыгала до потолка. Она была влюблена в него с дня его выступления в Ногинском университете. Тогда Геля училась на последнем курсе, а молодой предприниматель Кирилл Горячев проводил бизнес-тренинг, который она пропустила мимо ушей. В тот момент все ее внимание было приковано к его спортивной фигуре, стильно уложенным темным волосам и аккуратной черной бородке. Горячев был большой шишкой в Москве. Его можно было увидеть на обложках бизнес-журналов и в новостях, когда речь шла о каких-нибудь благотворительных проектах. А теперь она лично приносила ему кофе. Это, конечно, пока всего лишь испытательный срок, но если Геля получит эту должность, то не только будет работать рядом с мужчиной мечты, но и все ее финансовые проблемы сразу исчезнут. А еще она сможет и дальше оплачивать съемную московскую квартиру. После потери предыдущей работы в страховой компании Геля отчаялась, Решив, что ей придется отправиться домой в Ногинск, где ее ждала маленькая квартирка умершей бабушки, и серые улицы, которые напоминали о невеселом детстве. Но слава богу, именно ее выбрали помощником секретаря горячего. И теперь главной задачей было не упустить это место. Так, а теперь идем со мной, выйдя из кабинета, строгим тоном велела секретарь и подцокала к выходу из приемной. «Научу тебя правильно варить кофе Кириллу Олеговичу. Так и знай, если он будет неправильной температуры, горчить или слаще, чем он любит, то ты точно не пройдешь испытательный срок». Мария Андреевна, войдя в обеденный зал, сердито посмотрела на Гелю и, похлопав по спине, расплылась в улыбке. «Ладно, шучу. За кофе не уволит, но он действительно очень придирчивый». Вздохнула она и, включив кофемашину, добавила. «В общем, готовься, девочка. Если тебя возьмут, то так и знай. Работать здесь будет непросто». Женщина окинула взглядом гелен-серый свитер и темно-синюю юбку-карандаш. «Завтра надень что-нибудь поприличнее, ладно?» Наклонившись к уху, шепнула она. «Все-таки у нас здесь не рынок, а серьезное предприятие. А теперь смотри сюда». И запоминай, какой кофе любит наш босс. «Почему сразу рынок?» Геля обиженно покосилась на секретаря. «Я всегда так одеваюсь. Удобно и не выглядит вызывающе, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Я ж сюда работать пришла, а не по подиуму ходить». Через пару минут Мария Андреевна поставила на поднос чашку с ароматным эспрессо и подала его геле. «Только без стука не входи!» — пригрозила женщина. «У него там какой-то важный разговор». Геля остановилась у двери кабинета Кирилла Олеговича, набрала полную грудь воздуха и тихонько постучалась в дверь. «Можно?» — робко заглянула внутрь. Шеф был занят телефонным разговором и не обратил на нее внимания. Бурно жестикулируя, Он выхаживал по кабинету, делая выговор какому-то бедолаге на том конце провода. А Агеля застыла с подносом на пороге, боясь даже пошевелить мизинцем. «Наверное, я вошла не вовремя», — испуганно подумала про себя. «Ну, не уходить же теперь обратно, да и кофе остынет». «Даю тебе ровно два часа», — прорычал он в трубку и несколько раз потряс указательным пальцем в воздухе. Если за это время проблема не будет решена, уволю. Скинув вызов, развернулся к геле. Что у вас? сердито спросил он. Кофе, заикаясь, вымолвила геля, и сдунула со лба густую челку, нависающую на очки. Я новый помощник секретаря, Ангелина. Можно просто геля. Несите сюда, кивнул на стол Кирилл. Не смело подойдя к столу, Геля поставила под нос, подняла голову и застыла, встретившись с пронзительным взглядом черных глаз. «В этой компании существует такое понятие, как дресс-код», — тихо и доходчиво проговорил он. «Будьте добры, с завтрашнего дня выглядеть так, как положено выглядеть всем моим сотрудникам». Геля, онемев от его повелительного тона, тихо вымолвила «хорошо» и опустила взгляд. «Свободны!» — бросил он и, отпив кофе, откинулся на спинку огромного кожаного кресла. Остаток дня Геля вертелась волчком, подшивая документы и бегая по кабинетам, собирая подписи. А секретарь, пользуясь случаем, скинула на нее всю свою работу и ушла пораньше, ссылаясь на запись к доктору. «Так, ладно, перекушу и возьмусь за эти бумаги!» — устало прошептала Геля. Затем достала из ящика стола булку с маком, откусила, и в этот момент из кабинета резко вышел Кирилл Олегович. «Где Мария Андреевна?» — уставился он на гелю. «Уехала к доктору», — поправив очки, пролепетала она с набитым ртом и спрятала под стол булку. «Чёрт!» — сжал он губы и, немного подумав, ткнул в гелю пальцем. «Тогда ты собирайся, поедешь со мной в Ярославль». «Мне там понадобится помощник».